Глава седьмая. Сын своего отца. Кто-то коснулся его плеча, несмело и осторожно, но Януш не нашел в себе сил даже открыть глаз. Он не помнил, когда закончились пытки и когда подручные Хитага притащили его обратно в камеру. Сколько он пролежал без движения на влажном полу, лекарь тоже не знал. Кажется, ему перебили колени. Встать он не мог, двигаться тоже. Он мог только ждать, когда пройдет первая животная боль, и он сумеет хоть немного прийти в себя. «Пап — Пап! Маленькие ладошки легли ему на плечи, и Януш попытался пошевелиться. Его тотчас накрыло волной острой боли, и он застонал сквозь цепленные зубы, переворачиваясь на спину. — Папа! Отец! Ты живой? — встревоженно спросил тот же голос, и Януш наконец понял, что рядом с ним вели гор. Велигор — его сын, которому совершенно не нужно было видеть его таким. — Я же чувствую, ты жив. — Кровь. Твоя кровь пульсирует. Огонь жизни я чувствую. Я знаю, душа — чистая материя, ведь ты живой. Не смей умирать, слышишь? Я тебе не разрешаю. Не хочу. Я не хочу. Януш не смог открыть глаз даже ради сына. Попытался поднять руку, и его ищущие дрожащие пальцы Точас перехватила маленькая крепкая ладонь Велигора. Я не умею лечить. Зло выговорил мальчик, сжимая его руку. Они не научат меня этому. Я не знаю, не знаю, что делать. Не бойся, все хорошо. Эти слова такие трудные, почти неслышные, окончательно лишили его сил. Януш еще боролся с липким туманом, окутывающим помраченное сознание. Вслушивался в звонки отчаянно злой голос Велигора, теребившего его за руку, но уже ничего не мог сделать. Если ему суждено умереть здесь, в подземной тюрьме, ленившей его ведьмы, значит, на то воля единого. За прошедший год он сумел сделать то, ради чего отправился на острова. Он обрел сына. Велигор с той самой встречи приходил часто, почти каждый день. И Янус с нетерпением ждал этих встреч. Продумывал каждое слово, которое нужно сказать сыну, вспоминал полузабытые детские игры, придумывал истории, которые так любил слушать Велигор. Мальчику никогда не было с ним скучно. Несмотря на окружавших его колдунов, несмотря на все усилия воспитателей и учителей, Велигор по-прежнему оставался ребенком. А ребенку хотелось игры, приключений, новых знаний, сказок, приносивших его в неизведанные миры. А еще сыну нужен был кто-то, кто бы его слушал. Просто слушал, не поучая, не исправляя, не запрещая. И Януш стал таким слушателем. Так он знал, что обряд поглощения — это тот момент, когда Велигор впитает в себя всю силу небесного камня. И этот ритуал требует человеческого жертвоприношения. Призываемый обрядом клеветник на краткий миг обретет власть над миром всего лишь на миг, но этого хватит ему, чтобы наполнить, пропитать его своим злом, и он же дарует всем участвующим магическую силу, с которой даже энергия невидимой смерти не сравнится. Когда должен состояться обряд, Велигор не знал, но Януш мог сделать выводы, исходя из возросшей в последнее время активности колдунов. Они спешили, проводя свои опыты, обучали новых адептов, и расширяли свою армию в каком-то нервозном ожидании. И лекарь понимал, что времени у них осталось совсем немного. Сам Велигор к грядущему событию относился равнодушно. Януш старался учить его ненастойчиво, чтобы не вызвать отторжения, рассказывал о едином и его учении, объяснял, кто такой клеветник и почему служить ему нельзя. Сын слушал охотно, впитывая каждое новое слово, как губка но особого рвения к переменам Януш в нем не замечал. Велигор даже злился, когда ему случалось застать лекаря за молитвой, но также быстро отходил, когда тот оставлял ради него чтение священных текстов. Но настоящей своей победой Януш считал день, когда Велигор впервые назвал его отцом. Лекарь сам попросил его об этом, объяснив, что ему будет приятно это слышать, и Велигор, хмыкнув, согласился обронив, что по именам он зовет многих, а отцом будет называть его одного. С того дня у Януша было много побед. Однажды Велигор пришел хмурый, подавленный и долго отмалчивался, усевшись напротив него. Янушу пригодился его опыт врачевания. Велигор, как упрямый больной, пришедший к нему на прием, нуждался в помощи, но как человек гордый, отказывался ее принять. Янушу доводилось встречаться с подобными ему изо дня в день, еще в те далекие времена, когда все считали его целителем единого. И сейчас эта привычка мягкого, ненастойчивого и участливого внимания сыграла ему на руку. Загнав вспыхнувшую в нем тревогу на глубину души, Януш дождался, пока Велигор ослабится, и лишь затем начал осторожные расспросы. Велигор вначале отмалчивался, затем огрызался, но в конце концов хлюпнул носом и признался. Виверия сожгла его единственную игрушку – деревянного коня, которого он нашел в заброшенной деревне Ира во время одной из их с Хитагом вылазок на поверхность. Виверия была, конечно, права, он привязался к этой игрушке, а ведь будущий правитель всех магов не должен испытывать подобных чувств. Велигорода знал, ему об этом говорили едва ли не каждый день, Но от щемящей детской обиды, чувство первой утраты это не спасало. Иди сюда, кивнул на место рядом с собой Януш. Велигор слегка удивился, посомневался Микали два, но затем все-таки перебрался поближе к пленнику, устроившись у него под мышкой. Брезгливость мальчишки отсутствовала напрочь. Велигор как-то обмолвился, что полуразложившиеся или же совсем высохшие скелеты, которых им с молодыми колдунами поручали оживлять, выглядели и пахли куда хуже, чем заключенный в вонючей камере лекарь. Януш бережно обнял худенькие, хрупкие плечи, привлек к себе сына, стараясь согреть своим телом, и осторожно поцеловал висок. Велигор ступинулся, насторожился, прислушиваясь к новым ощущениям, а затем сник и обмяк прижимаясь к отцу всем телом. Они просидели так довольно долго, и угревшийся Велигор даже задремал, свернувшись калачиком на его коленях. Это казалось невероятным ощущением — держать в руках хрупкое детское тело, слушать его ровное дыхание, знать, что, по крайней мере, в эту минуту его сын в безопасности. — Время! — вдруг встрепенулся Велигор, просыпаясь. — Мне пора идти. Мальчик пошевелился, но вставать не спешил. Неуютно поерзав у него под боком, Велигор наконец поднял черные, как ночь, глаза. Можешь сделать так еще раз? неуверенно спросил он, разглядывая Януша недоверчиво и напряженно. Ну, как ты раньше делал? Лекарь улыбнулся, привлекая сына к себе, и коснулся губами его лба. Велигор замер точь-в точь щенок, ищущий ласки и в то же время боящийся протянутой руки. И смело улыбнулся будто впитывая поцелуй, затем вскочил на ноги и начертил в воздухе невидимые знаки, исчезая с легким глухим хлопком. С тех пор прошло несколько месяцев и целая вечность. Время летело теперь быстро, от встречи к встрече, и Велигор даже обронил как-то, что с большим удовольствием повидал бы далекую снежную валию, о которой Янувшему ему столько рассказывал. Но прежде, чем Януш сумел бы подготовить план совместного побега, Хитак в очередной раз вспомнил о пленнике. И на этот раз действительно не церемонился. Ни он, ни его помощники. «Пап, папа!» — теребил его за руку велигор, вглядываясь в грязное, поросшее густой бородой лицо. «Не спи! Слышишь меня? Пожалуйста!» Если бы Януш мог, он бы улыбнулся. Это он научил сына этому простому слову. «Слышу чьи-то шаги». Сын хлюпнул носом, рожал пальцы, выпуская его ладонь. «Я подожду, пока они не уйдут, ладно? Буду стоять в углу. Они меня не увидят», — спешно вырисовывая в воздухе замысловатые знаки, пообещал Велигор. «У меня отлично выходит заклинание невидимости. Меня Трифон учил. Даже Хитак так не умеет. Я здесь, в углу, пап. Слышишь меня?» Дверь скрипнула, впуская в камеру несколько человек в капюшонах, и шагнувший вперед Рейнхард плеснул на него водой из карманной фляги, для верности пнув в бок сапогом. Януш слабо вздохнул, открывая глаза. «Проснулся, дорогой!» С ненавистью выплюнула Виверия, присаживаясь рядом с ним на корточке и с отвращением разглядывая пленника. «Какая гадость! Хитак!» — обратилась она уже к наставнику. Ты что, не мог отмыть его после своих художеств? Покойники и тени так воняют. Прости, королева, почтительно склонился седой колдун. Торопились. Приведите его в порядок, распорядилась ведьма, по-прежнему разглядывая безвольного лекаря. Я хочу увидеть его таким, каким он был в ночь зачатия нашего правителя. Колеведь ведьник будет рад получить вдар сильнейшего из светлых. Виверия поднялась на ноги, презрительно ткнув носком, покрытое кровью и грязью тело. «Эй, святоша, как там единый поживает? Не хочет вытащить тебя отсюда? Тупой ублюдок!» Виверия с ненавистью пнула лекаря еще несколько раз, вымещая всю злобу отвергнутой женщины. «Вот скажи мне, Януш, помогли тебе твои молитвы? Услышал тебя твой единый?» «Где же тот режущий, побеждающий свет, которым ты когда-то так напугал нас в моей почивальне? Все, кончился? Ничтожество! По радуси, святоша, твой срок подошел к концу. Хочешь, расскажу, как пройдет обряд поглощения?» «Королева!» — осторожно позвал ее Хитак, но Виверия лишь нетерпеливо отмахнулась. Рожденная твоего семени вырежет тебе сердце и вкусит твоей крови!» «Госпожа Виверия!» — несмело обратился к ней, прятавшись за спинами Этьен. «А затем твое тело распотрошат на алтаре и кишками выложат имя клеветника!» Велигор, не выдержав, выкрикнул Хитак, указывая на полупрозрачную фигуру в углу. «Повелитель!» — почтительно склонили головы Этьен с Винхардом. Виверия вскинула голову, встречаясь глазами с сыном. Тело Велигора еще мерцало серебристыми бликами, но заклинание невидимости постепенно теряло силу. Ведьма увидела бы бледный, как у призрака, мальчишеский силуэт еще раньше, если бы не была так увлечена лекарем. «Ве — Велигор? Но П почему? Как? — Не смей трогать его! — выкрикнул мальчик, сжимая кулаки. — Не смей его пинать! Виверя Шарашина отступила на шаг и едва не наткнулась спиной на Хитага, наблюдая, как сын подлетел к распростертому на полу лекарю, упал на колени, ладонями обхватывая его лицо. — Пап, — позвал лекаря Велигор, — ты слышишь меня? Януш слышал, но не мог выдавить из себя ни слова. За спиной сына он увидел перекошен от ярости и почти черно от лютой ненависти лицо ведьмы и понял, что расправа будет быстрой. «Я не хочу, чтобы его убили!» Резко развернувшись замершим колдунам, выкрикнул Велигор. «Слышали меня? Я приказываю! Я хочу, чтобы он жил!» «Велигор!» — прохрипела Виверия, но Хитак осторожно коснулся его плеча. «Позволь мне, королева!» — одними губами проговорил маг. Велигор насторожно наблюдал, как его учитель выходит вперед, даже кулаки сжал, точно готовясь защищать отца в неравном бою. — Мы сделаем, как ты скажешь, юный повелитель. Обратился к нему Хитак, и голос старого мага зазвучал вкрадчиво и мягко. — Если ты этого хочешь, значит, так будет. Никто и пальцем не тронет пленника. Мы освободим его от оков, и он сможет присутствовать на обряде поглощения, как наш почетный гость. Я даю тебе слово, мой повелитель, что никто не станет его бить. Ты ведь этого хочешь? — Да, — неуверенно кивнул Велигор. — Хорошо, будет так, как ты нам велел, — покорно согласился Хитак. — А теперь прошу, юный повелитель, отправляйся к себе в опочивальню, дай нам время привести пленника в порядок. — И я смогу снова увидеть его? — с подозрением спросил Велигор, разглядывая учителя. — Безусловно. Велигор бросил взгляд на побледневшую от гнева Виверию, посмотрел на затаивших дыхание колдунов и нерешительно глянул на отца. Дернулся было к нему и тотчас остановился. Он хотел остаться, но теперь, когда Виверия колдунам стало известно про их встречи, смотрите мне, предупредил Велигор, шмыгнув носом. Развернувшись, мальчик быстро начертил в воздухе магические знаки и исчез с легким хлопком. В тот же миг Виверия набросилась на безвольного лекаря, вцепилась когтистыми руками в воротник, затрясла точно тряпичную куклу, то и дело прикладывая его затылком о пол. «Ублюдок! Проклятый ублюдок! Ненавижу! Ненавижу!» «Твоя вина, Ренхард!» Невыразительно проронил Хитак, наблюдая, как ведьма трясет безучастного лекаря. «Ведь это ты наколдовал магические преграды на его дверь». «Как так вышло, что сюда проникли гор? «Спросите у Итьена, глухо ответил колдун, не поднимая глаз. «А что я?» — тут же скинулся молодой маг. «Уж не вам ли, почтенный так был верен в обучение юный повелитель? Мы с Ренхардом не уследили за замками, это так. Но вы, учитель, прозевали мальчишку. Уж простите, говорю как есть», — развел руками тен Вспыхнули алым в темноте глаза Хитага, и Этьен рухнул, как подкошенный, прижимая ладони к обожженному лицу. Молодой маг даже вскрикнуть не успел, лишь стонал, катаясь по полу, и подвывал тихо, с поскуливанием. Хитак развернулся к Ренхарду, и тюремщик точно шатнулся назад, хлопая себя по загоревшей мантии. «Прекратить, балаган!» — взвизнула Виверия, отвешивая Яношу последнюю затрещину и вскакивая на ноги. Обряд поглощения пройдет на днях, и Велигор должен убить того, кто дал для него семя. Как ты собираешься это провернуть, Хитак? Мы все видели, как сильно привязался к этому ничтожеству мой сын. Проклятие! Проклятие! Если бы я знала, но лекарь нужен был нам здесь и живым. Клеветник потребовал именно его себе в жертву. Ох, нужно было все же вырезать ему язык. «Мы даже не знаем, как долго Велигор утаивал от нас эти встречи». «Достаточно долго, моя королева», — презрительно усмехнулся Хитак. «Раз научился называть его папой, лекарь не терял времени даром, преподнес все мальчику в самом выгодном для него свете. Наверняка растолковал ему слова, о которых Велигор и понятия не имел. Теперь будем расплачиваться мы все, но не беспокойся, королева». Я знаю, как провести обряд поглощения так, чтобы рука Велигора не дрогнула». Эти слова были последним, что запомнил Януш перед тем, как тьма его камеры сгустилась, наполняя собой угасающий, изможденный борьбой разум. Пробуждение оказалось на удивление приятным. Прежде чем открыть глаза, лекарь прислушался к себе, не понимая, а чего ему так легко дышится, и что произошло за время, которое он провел без сознания. «Можешь не придуриваться», — раздался над ухом знакомый голос. «Я знаю, что ты не спишь». Януш открыл глаза и тотчас зажмурился из-за яркого света. Этьен хмыкнул, оглядывая лекаря, поцокал языком, оценивая результаты их с Ритхардом совместных трудов. «Понятно, от чего Виверия с тобой так волочится». Вздохнув, выдал он, и в его голосе Янушу почудилась откровенная зависть. Лекарь наконец сумел открыть глаза, по-прежнему жмурясь на свет многочисленных светильников и уже знакомых ярко-синих шаров, висевших под низким потолком. Он находился в небольшой подземной келье, на каменной кушетке, покрытой одеялом, и был одет в чистую рубашку и широкие штаны, из-под которых выглядывали деревянные палки. С некоторым трудом поднял руки на уровень глаз, Януш пораженно разглядывал чистую, без следов грязи или крови, кожу когда Этьен фыркнул, наблюдая за ним. «Ну, что смотришь? Отмыли мы тебя, лекарь. Бородищу сбрили, космы расчесали, раны перевязали. На себя прежнего ты теперь совсем не похож. Ну, или похож на совсем прежнего себя». Януш опустил руки и попытался встать, уперевшись в края кушетки. Итен покачал головой, легким толчком отправляя приподнявшегося лекаря обратно на покрывало. — Лежи, немощный, — посоветовал молодой маг. — Куда ты собрался с переломанными-то ногами? Трифон зачем-то даже кости тебе вправил, шины наложил, хотя мы с Ренхардом и втолковывали старику, что он только время даром тратит. — Почему? — в горле пересохло, и слова давались трудом. — Почему вы? Зачем? Зачем так старались? — понятливо кивнула Тьен. — Я тоже не сразу понял, когда Хитак велел сделать из себя человека. А потом мудрый Трифон разъяснил. Наш юный повелитель сильно психовал, когда мы сказали, что лечим полюбившегося ему пленника. Всю нору излазил в поисках пропавшей игрушки. Тебя, то есть, даже сюда разок заглянул, но тебя не признал. Глянул на макушку, спросил, что за птица. А я и ответил, ну адепт новый, обвалом придавленный. Ну и исчез в Велигор, дальше побежал свою игрушку искать. Еще бы! Он ведь тебя заросшим да грязным помнит. Даже лица твоего, поди, ни разу толком не видел. А тут такой рыцарь валяется. А обряд? А обряд пройдет на днях», — пообещал Этьен. «Ты ведь уже все понял, лекарь. Чтобы впитать в себя всю силу небесного камня, Велегор сам своими руками должен принести жертву клеветнику. Твоя кровь подходит для этого как нельзя лучше. Виверия сказала, что так будет правильно». Первым, кто пойдет от руки Велигора, будет его отец. Поверь, когда юный повелитель нанесет удар, в тот миг он изменится навсегда. Януш помолчал. Убийство действительно должно стать тем, что окончательно отделит Велигора от нормального мира и подарит его юную душу клеветнику в обмен на безграничную силу, магию, которую так стремились вернуть в мир здешние колдуны. А потом что? Вы на материк? Да. Довольно прищурился Этьен, щелкнул пальцами, вызывая еще один сияющий синий шар взамен погасшего, и чему-то мечтательно улыбнулся. «Когда Велигор питает силу, он станет для нас проводником, бесконечным источником магии. Пока будет жив повелитель, будет жива магия. Будем живы мы, мы станем свободны. Даже находясь на другом конце света от повелителя, мы будем сильны так, как никогда не были бы сильны здесь». — Да ты голову-то не ломай, лекарь. Тебе не все ли равно, что там произойдет дальше? Мир ждут веселые времена, но ты их уже не застанешь. Низкая дверца подземной кели распахнулась, впуская внутрь сгорбленного старика с длинной редкой бородой и деревянным посохом, конец которого украшал гладкий обугленный камень. Этьен почтительно склонился, отступил в сторону. — Мудрый Трифон! Как он? сухим шелестящим голосом спросил учитель, подслеповато прищурился, подходя к ушетке. О, лекарь Януш, я уже не думал застать тебя в добром здравии. Даже королева переживала, что ты не дотянешь до обряда и скончаешься во сне прискорбно. Но ты решил бороться и все еще жив. Януш с удивлением слушал незнакомого колдуна и каждое слово казалось ему непривычно участливым, мягким, слишком мягким для того места, где они находились, и для того, кем является этот старец, обучивший новоприбывших в нору адептов. Мудрый Трифон тем временем с кряхтением умастился на колченогом табурете, услужливо подсунутом ему Этьеном, и махнул рукой молодому магу. «Можешь прогуляться, итьян, мальчик мой!» Глухо проговорил он. Я присмотрю. Колдун поколебался миг или два, но затем все же вышел, плотно затворив за собой дверь. Трифон поставил посох на зим, оперся об него высохшими руками и прислонился к ним седой головой, рассматривая лекаря. Да-да, пробормотал он, глядя сквозь него. Это был ты в моем сне. Теперь я вижу твои глаза. Да. «Сомнений нет». «Значит...» Старец вздохнул, опуская веки. Это был бы хороший момент для любого другого пленника, чтобы воспользоваться случаем и оглушить колдуна. Но Януш совсем не чувствовал желания бежать, даже будь у него больше сил и здоровой ноги. «Лекарь, лекарь Януш», — снова зашелестел Трифон. «Выслушай меня, мальчик мой. Я должен рассказать тебе». Я ждал этого долгие годы. Старик повозился на табурете, вцепился подрагившими пальцами в посох. Когда-то я считался одним из самых прославленных ясновидящих на материке. И никогда не ошибался. Меня всегда влекли новые знания, тайны, загадки, непознанные и вечные. Я был обеспеченным человеком и мог позволить себе потратить всю жизнь на поиски ответов. Виведия, бедная девочка, попала ко мне ребенком и многому научилась у меня, всему, что относилось к запрещенным наукам, пророчествам, снам, мелкому колдовству, но совершенно не желала слушать, когда я учил ее смыслу сущего. Она искала ответов не для того, чтобы стать просвещеннее и мудрее, нет. Увы, бедную девочку сгубило тщеславие. Ей было двадцать лет, когда она покинула меня в поисках новых знаний. О, она была так прекрасна в те годы. Я отчаянно желала большего, вечной молодости, вечной жизни, как и многие из нас. Забираясь все дальше в дебри черных искусств, она постепенно теряла и молодость, и красоту, но верила, что когда-нибудь дождется своего часа. В ней крылся дар прорицаний, и однажды она увидела во сне того, кто даровал бы ей сына, могущество которого не знало бы границ. Но ты был еще очень молод, жил при монастыре Единого, куда она не могла ступить. Затем попал на службу к влиятельному и сильному человеку и провел долгие годы на полях сражений. Она охотилась за тобой долго, следила. Ждала той самой ночью и дождалась. Когда моя девочка пришла ко мне с Велигором в утробе, я едва мог поверить своим глазам. Попросила меня о помощи. И разве мог я отказать? Я сам воспитал ее, скормил в ней эту непомерную гордыню, эту ненасытную жажду знаний, эту тягу к запретному, жадность к власти. Я стал причиной того, в кого она превратилась. И я должен был нести за это ответ. Я отправился вместе с ней на острова. Стал обучать тех, кого она собрала вокруг себя. Слушал ее приказы. Моя девочка так выросла, так изменилась. Я не умел отказывать ей в детстве. Не научился и потом. Ах, лекарь Януш, ты ведь не помнишь ее такой, какой помню я. Маленькая. Дрожащая сиротка у порога моего дома с огромными серыми глазами. Прекрасная, живая малышка, скрасившая мою жизнь. Я любил и гордился ею бесконечно, и эта гордость меня ослепила. Я слишком поздно увидел, во что превратил мою бедную девочку. Старик умолк, опираясь на небольшой посох, и Януш осторожно перевел дыхание. Трифон говорил, казалось больше для себя, чем для него. И лекарь боялся потревожить колдуна лишним звуком. Приходившие к нему больные порой нуждались в молчаливом собеседнике, которому можно выговориться без всяких опасений, как в готовую принятие похоронить все слова разрытую могилу. «Я сейчас понимаю, чего ждал так долго тебя, мой дорогой мальчик». Трифон вновь открыл выцветшие, подернутые старческой пленкой глаза. Я давно понял, что привел Виверию и своих несчастных учеников в бездну, из которой нет спасения. И я жил долгие годы с этим грузом на сердце, жил и ни во что не верил, ничего не ждал, пока не увидел во сне тебя, а рядом с тобой, твоего сына, Велигора. Я не знаю, что ждет нас на обряде поглощения но я уверен, что во мне достаточно сил, чтобы ты мог рассчитывать на помощь бездарного, потратившего жизнь впустую старика». Мудрый Тифон тяжело с кряхтением поднялся и развернулся к двери, как раз вовремя, чтобы встретить лицом к лицу ворвавшихся келью Хитага с Вивери. «Что ты здесь делаешь, учитель?» Напряженно спросила ведьма, переводя взгляд с него на бледного лекаря. Тупица Этьен так и не смог ничего толком объяснить. Я пришел посмотреть на него вблизи, девочка моя. Трифон сгорбился и медленно направился к выходу. Больше такого шанса у меня не будет. Это верно, зло усмехнулся хитак. Думаю, следует усилить охрану моя королева. Кто знает, какие сообщники могут быть у лекаря. Я бы не стал доверять даже самым заслуженным из наших магов». Ведьма с трудом оторвала взгляд от лежавшего на кушетке пленника, глянула в спину уходившему Трифону и коротко кивнула Хитагу. «Делай, как знаешь. Ты стала слушать не тех учителей, бедная девочка». С сожалением прошелестел Трифон, не оборачиваясь. «Раньше я думал, что всегда могу положиться на мою маленькую Виверию». Старый маг, наконец, покинул келью, и в коридоре стихли его шаркающие, неторопливые шаги. Ведьма нервно тряхнула головой. «Старик давно из ума выжил!» — отмахнулась она от вопросительного взгляда Хитага. «Сделай скидку на его почтенный возраст. Что там с лекарем? Готов ли к обряду?» «Более чем, моя королева. Велигор никак не сможет его признать». Виверия подошла к ушетке, рассматривая Януша со странным выражением на пожелтевшем, сморщенном лице. «Не изменился!» — выдохнула, наконец, она. «Такой же! Будто не было этих лет, этих ран! Будто не наглотался невидимой смерти! Какая сила хранит тебя, суженный мой!» Виверия протянула руку. Януш не отшатнулся, даже если бы мог и провела ладонью по гладко выбритому лицу, медленно прочертила линию от виска к подбородку, коснулась большим пальцем плотно сомнутый губ. — Прощай, любовь моя! — спокойно, даже равнодушно проговорила ведьма. — Жаль, что ты так и не стал одним из нас. Я надеялась, что ты останешься со мной. Но, похоже, клеветнику твое тело пригодится больше, чем мне. Ведьма склонилась к его лицу, поцеловала в неподающиеся губы и коротко дунула. Януш инстинктивно вдохнул вырвавшиеся из ее рта клубы зеленоватого дурмана, и свет перед его глазами погас, погружая сознание в липкий наркотический сон. В этот раз пробуждение оказалось куда хуже, чем накануне. Он пришел в себя у подъемника в большом зале, в том самом, от которого до поверхности было рукой подать, в окружении малочисленной группы колдунов, среди которых он заметил Хитага, руководящего всеми собравшимися. Сам Януш лежал на носилках, которые держали его тюремщики – Рейнхард и Этьен. Колдуны казались возбужденными и собранными, большинство из них носило глухие черные плащи, многие закрыли лица масками. Человек в рабочем комбинезоне стоял рядом со всеми у подъемника, низко опустив голову. — Трифон дал знак. — На Парадисе все готово к обряду, — крякнул Хитак. — Королева с повелителем ждут жертву. Нужно спешить, пока невидимая смерть не начала пожирать недостойных. Все собравшиеся колдуны вскинули руки, выкрикивая непонятные лекарю слова, и яркая вспышка на несколько бесконечно долгих мгновений поглотила их. Когда марива развеялась, Януш увидел, что они стоят на окраине Нектариса и ощутил на губах соленый привкус морского ветра. На островах царила ночь, но даже в темноте Януш порадовался тому, что впервые за долгие годы дышит свежим воздухом поверхности. Невидимая смерть их еще не коснулась, но медлить никто не стал. — Завяжи жертве глаза! — каркнул Хитак пихая в плечо безвольного человека в комбинезоне. — Но живо! Тот подошел к Янушу с повязкой в руках, и их взгляды встретились. Лекарь едва сдержал пораженный вздох, потому что лишь сейчас признал человека. Бекс узнал его тоже. Губы бывшего кучера дрогнули, но медлить он не стал, опасаясь гнева Хитага. Обернул трепицу вокруг головы лекаря, затянул потуже, оставляя единственный просвет так. Чтобы Януш мог хоть бы одним глазом видеть происходящее, это было все, чем мародер мог ему помочь. И Лекар сумел оценить подобный жест. Долгие годы рабства, истязаний, пыток, притупленный болью и животным существованием, разум все же не лишили Бекса человечности. Януш тотчас пожалел, что сам он помочь неудачливому мародеру ничем не мог. Выходит, Бекс провел все эти годы в рабстве колдунов, которые спасли ему жизнь в пропитанной смертью Нектарисе лишь для того, чтобы заполучить очередной подопытный человеческий материал. «Вперед!» — велел Хитак, и группа магов двинулась в центр города. Бекса с тех пор лекарь не видел. Ни среди сопровождающих его колдунов, ни потом, на площади. Яноша различал из-под плотной повязки далеко не все, но знакомые пейзажи угадал сразу по разбросанным на просевших улицах пластам оплавленного серебристого металла, позиявшим в мостовой дырам, по домам, провалившимся под землю, по самой крыше, застрявшей в верхних шахтовых коридорах. У воронки процессия остановилась, и в свете множества мерцающих синих шаров лекарь заметил всех обитателей норы, собравшихся вокруг ямы. На самом дне у обугленного небесного камня стояла виверия, положив руки на плечо мрачного велигора. Чуть поодаль пристроился Трифан, опиравшийся на свой неизменный посох и быстро шептал неслышные с поверхности слова, время от времени, касаясь рукой гладкой, ровной плиты, наспех сооруженного алтаря. Все колдуны гудели что-то непонятное, дружно воздевая и опуская руки, по торчащим вокруг воронки кольям, стремя еще живыми, Корчившимися от жутких мук, насаженными на них карликами, стекала темная кровь, пропитывая выжженную, мертвую землю Нектариса. Януша скинулись с носилок, и, неподготовленный к падению, он скрикнул от боли, приземлившись на сломанные ноги. Отлеживаться ему не дали, рывком вздернули, вцепившись в плечи и волоком потащили вниз. Лекарь сдавленно стонал, когда его босые ноги задевали камни или серебристую руду, и когда Этьен с Ренхардом заломили ему руки и бросили на алтарь, сумел выдавить из себя лишь слабый вздох. — Повелитель ночи! — выкрикнула Виверия. — Приди же и возьми кровь смертного, давшего семя для твоего избранника. Яви нам свой облик, верни магию в мир осени нас своим могуществом, напитай силу своей скверны, ибо свершилось пророчество, белая кровь породила черную. Колдуны скинули руки, и Януш увидел вспыхнувшее над их головами алое марева, на ярком фоне которого разворачивали крылья, пробуждавшиеся от вечного сна уродливые тени. Соедини же наш мир с миром духа, надели нас властью повелевать и щадьими тьмы. Януш никак не мог видеть стоявшего в изголовье Велегора, как и обезумевшую, поглощенную обрядом Виверию. К колдарю подступил старый Трифон, рассыпал по его телу черный пепел, бормочат рывистые, шипящие слова. Жуткие тени встряхивали уродливыми головами, вдыхали алый колдовской дым, с каждым словом, с каждым заклинанием, с каждой каплей, стекавшей пожертвенным кольем крови, набирали силу, форму, облекаясь плотью и жизнью приносимых жертв. Вот первая из раскрыла пасть, беззвучно закричала, и из мертвой земли Нектариса показались пожелтевшие кости давно почивших горожан. Пахнуло смрадом векового тлена, разверзлась бездна, посыпалась земля в бездонные коридоры смертноносной шахты. «Во имя всех святых!» – прошептал лекарь, чувствуя, как сердце холодеет в груди. Если Виверия наводнит их мир этими монстрами, да помилуй нас, единый бог!» Дрогнула земля, ухнула тварь, захлопывая клыкастую пасть, поперхнулась очередной тирады Виверия. «И да не убоимся ужасов ночи!» Скороговоркой заговорил Януш, прикрывая глаза под повязкой. Теперь он не видел ни жутких исчадий клеветника, ни замерших в ужасе колдунов, не чувствовал, как сгустившийся вокруг воронки тьма дрогнула, И отступила. Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень. хлестки удар от Рихарда Заставил его замолчать. И этого хватило виверии, Чтобы подскочить к алтарю. как тесто руки вцепились в шею, По капле выдавливая из него жизнь. януж захлебнулся недосказанной молитвой, И начавший зарождаться в его груди Свет тотчас погас. — Сюда, велигор Позвала ведьма, но Януш не видел ее лица. Лишь кисти желтых, высохших рук, цепившихся ему в горло. Подними кинжал, вот так. Слушай меня, повелитель, Принеси эту жертву, властелину тьмы, И займешь его место на земле. Через тебя напитаемся могуществом все мы. Давай, давай же, бей! Януш не видел, но слышал, Как замолкли колдуны, как посыпались на землю восставшие мертвецы, как слабо полыхнула в ожидании Алая Марева, с бьющимися внутри щадями ада. Кто он? Голос сына, такой спокойный на фоне общего безумия, такой знакомый родной, вывел Януша из оцепенения. Он дернулся в руках Этьена и энхарда вотнул головой, пытаясь скинуть в себя руки ведьмы. Почему у него повязка на глазах? Ведь это новый адепт. «Нет времени, гор. нетерпеливо крикнула Виверия. «Бей! Бей! Иначе нас поглотит невидимая смерть прежде, чем хозяин явит нам свое лицо! Бей, пока наша магия еще сдерживает!» Януш мысленно взмолился о помощи, зажмурился, представляя перед собой священный знак единого, и в тот же миг ведьма завизжала и спрыгнула с алтаря. Лекар распахнул под повязкой глаза, Виверия он не видел но серый дым, клубами вырвавшийся откуда-то сбоку и дикие вопли, доказали ему, что молитвы по-прежнему не позволяли ведьме прикоснуться к нему. — Велигор! — выкрикнул лекарь и закашлялся. Воздух в горло просащивался неохотно, толчками. — Велигор, сынок! — Повелитель, нет! — успел крикнуть Ренхард, прежде чем Велигор сорвал с его глаз повязку. Януш увидел склонившегося над ним лицо сына, бледное и непонимающее. В тот же миг за его спиной возник Хитаг и перехватил руку мальчика, замахиваясь кинжалом вместе с ним. Нет! Глаза Велигора полыхнули зеленым огнем. Хитага отбросила назад, на готовый принять жертвенную кровь, камень смерти. Этьен с Ренхардом инстинктивно присели, спасаясь от гнева юного повелителя. Не смей! — крикнул развернувшийся хитагу мальчишка, сжав маленькие кулаки. — Не смей делать за меня, слышал? Трогать меня не смей. Уйдите, все уйдите от меня. Затопал ногами велигор, тряся головой. Невидимая волна пронеслась по воронке, сбивая с ног Ренхарда и Тиена, откидывая их под ноги поднимающемуся хитагу. Виверия с обожженными руками все еще корчилась на земле, пытаясь справиться с болью, А старый Трифон обнимал ведьму за плечи, что-то быстро приговаривало ей на ухо. «Велигор!» — позвал Януш, приподнимаясь на локтях. «Велигор! Сынок! Не надо! Перестань!» «Пап!» — недоверчиво обернулся к жертве сын. «Ты?» — за его спиной Януш увидел, как Хитак дает знак колдунам, и как все они вскидывают руки в едином жесте. «Довольно!» — резкий голос, прозвучавший над нестроенными рядами, показался незнакомым. Обернувшись, лекарь увидел распрямившегося Трифона, скинувшего свой посох над головой. — Ты недостоин! — прогрохотал старец, и от его худой, высохшей фигуры повеяло страшной и древней силой. — Недостоин мудрости тайных знаний! Недостоин принять в себя могущество возрожденной магии! Прочь! Порождение скверны! Прочь! Нихитак, не отступивший к нему за спину Этьен с Ренхардом не успели ничего сделать. Тройная молния, вырвавшаяся из посоха разгневанного Трифона, ударила им под ноги, и последовавшая за ней яркая вспышка не оставила от колдунов и следа, ни пепла, ни запаха Гарри. Лишь пустота там, где стояли трое магов. Колдуны и адепты, которых некогда обучал мудрый Трифон, замерли, оцепив воронку сплошным кольцом замолкли и в упавшей тишине пронзительно закричала виверия подлетая к бывшему учителю что ты наделал что ты натворил старый кретин Проклят! будь ты проклят предатель никчемный старик знала знала что тебе нельзя доверять хита говорил девочка моя устала мгновенно сгорбившись обратился к ней трифон я не сказал тебе Я видел сон. Ты знаешь, малышка, я никогда не ошибаюсь. В этом сне договорить да он не успел. Ведьма выхватила из-за пояса кинжал и с диким ревом всадила его в грудь бывшего наставника. Охнул мудрый Трифон, оседая на землю, выронил из рук покатившийся колтарю посох и скрикнул Велигор, округлившимися глазами глядя на мертвого учителя. Велигор, Велигор! Позвал Януш, протягивая к нему руки. «Не смотри, не надо, иди сюда!» Сын перевел на него взгляд, и Януш ужаснулся. Черные глаза будто расширились, превращаясь в два бездонных провала, плеснули диким зеленым огнем. «Значит, это действительно ты?» — тихо спросил Велигор. «Папа?» «Я», — подтвердил Януш, — «только без бороды». Велигор медленно обернулся к тяжело дышавшей, дрожащей от ненависти ведьме и разжал пальцы. Виверия проводила безумным взглядом упавший на землю из раскрытой ладони жертвенный кинжал, скинула глаза на дрогнувшее алое марево небосвода. Уродливые тени беззвучно закричали, забились в отчаянной попытке остаться в человеческом мире, но красный огонь погас, и вместе с ним исчезли жуткие существа. Невидимый смерч прошел по нестройным рядам растерянных колдунов, сбивая их с ног. — Ты меня обманула! — Виверия шагнула вперед, затем назад, глядя на сына. Велигорь едва доставал ей до пояса, но в эту минуту внушал почти потусторонний ужас. Взглянув на него, Януш увидел, как разгораются зеленым огнем черные глаза, как нарастает в его груди нечто жуткое, страшное, темное. — Ты меня! — обманула. Дрогнула земля, заходила под ногами, застонала. Ужасный колдовской смерч вырвался из воронки, промчался по нектарису, набирая силу, и тысячи слепящих искр метнулись к велегору, наполняя его тело жутким, искаженным, режущим светом. Мальчик глубоко вдохнул полной грудью, точно впитывая в себя нечто невидимое взгляду, и в его глазах ярко вспыхнуло зеленое пламя. Королева! мы бессильны закричал туда сверху и януш узнал голос савина он выпил нашу силу всю невидимую смерть мы не можем ниоткуда взять не чувствую это же мой отец и вскрикнула когда просевшая под ногами земля посыпалась затянув ее в себя точно в зыбучий песок ведьма рванулась вперед чтобы достать неподвижного велигора, но руки лишь наткнулись на невидимую преграду Те из колдунов, кто рискнул спуститься в воронку, замерли, не в силах не преодолеть невидимый барьер, окружавший юного повелителя и его отца, не развеять могущественное колдовство сотни раз превосходящее их собственное. Первые из колдунов упали, вначале на колени, затем плашмя на серу, дрожащую землю, один за другим, будто из них в самом деле вытягивали силы и не только магические. «Обманула!» Януш обернулся, за пределами невидимой преграды земля ходила ходуном, засыпая обугленные пласты смертоносного металла, стонала, раскрывая бездонную пасть расширявшихся трещин, принимала в себя то, что было на поверхности, сбивала с ног колдунов, которые пытались отползти как можно дальше, от вобравшего в себя всю невидимую смерть велигора. «Сын, нет, остановись, перестань!» — выкрикнул лекарь и сам не услышал своего голоса. Велигор закричал долго и протяжно, жутким, нечеловеческим голосом, точно зло, что ютилось в нем со дня зачатия. Лишь сейчас проявилось в полной мере, вырвалось наружу, набирая силу, несмотря на прерванный обряд, на непролитую жертвенную кровь. Юный Велигор впитал в себя всю магию, без остатка, выпил ее из обессиленных колдунов, даже не пытавшихся подняться с земли, выжав разрушительную силу из самой невидимой смерти. Януш взглянул на Виверию. Ведьма провалилась под землю уже по пояс и отчаянно билась, барахталась, пыталась удержаться на поверхности, не дать тверди погладить себя. И глаза их встретились. Она закричала, на миг прекращая борьбу, протянула к нему руки. Лекарь инстинктивно протянул свои, чтобы помочь ей но пальцы лишь наткнулись на невидимый щит, которым их оградил беснующийся Велигор. В тот же миг твердь ухнула, просела, и Виверия провалилась вниз, сквозь землю, так и не увидев того, кто стал воплощением ее предсказаний. Зато очнулся сам Велигор, вздрогнул, как от удара, тряхнул головой, точно прогоняя на вождение, и вскрикнул, будто лишь теперь понимая, что произошло. «Велигор!» Позвал Януш, протягивая к нему руки. Алтарь, с которого он не мог слезть, ухнул вниз, провалившийся наполовину, так что лекарь оказался практически на земле. Велигор. Сын перевел взгляд на него, затем куда-то поверх его головы, и на детском лице отобразился ужас. Велигор бросился к Янушу на шею, крепко обхватил руками, зажмурился, и полыхнувшая вслед за этим яркая вспышка скрыла от лекаря и мертвый город, и провалившихся под землю колдунов, и предрассветное небо Парадиса. Слепящий свет погас внезапно, и таким же внезапным оказался неожиданный удар о землю. Переломанные кости отозвались дикой болью, но Януш удержал в объятиях Филигора, еще крепче прижимая его к себе. Сын перенес их на северо-западное побережье Стилоса, единственное место на ближайшем к материку острове, где доводилось бывать мальчику, где сам лекарь не появлялся уже несколько лет. Они упали на песок, в нескольких шагах от них разбивались о берег буйные волны беспокойного океана. Даже отсюда Януш ощутил, как стонет и подрагивает под ним земля, как ревет, поднимая гигантские волны, океан. Предрассветное небо то и дело разрывалось мелькавшими над Парадисом молниями, там разверзалась бездна, Точно все силы мира рвали дальние острова на части. Но лекарь смотрел не на них, а на бесчувственное, безвольное, обмякшее тело сына, который он по-прежнему крепко сжимал в объятиях. Из носа и рта Велигора стекали две тонкие струйки крови. Кожа мальчика в первых лучах восходящего солнца казалась серой, как мертвая земля Нектариса. Лекарь едва ощутил пульс на худой детской руке. Велигор! прошептал он, не слыша своего голоса. То, что творилось за их спинами, поглощало всякий звук. Велигор, сынок! Заплакал, склоняя голову на маленькую худую грудь, потому что узнал, почувствовал боль в его голове, как при сотрясении, как при жестоком ударе и невидимая смерть, которой вдоволь наглотался его мальчик на парадисе, лишь усугубила начавшееся кровоизлияние. Не позволяя крови свернуться, не оставляя ребенку шансов на жизнь. О, Единый! Понимание пришло сразу. Вдруг Януш оторвал голову, а тяжело поднимавшийся груди вели гора с безумной надеждой вглядеться в бледное лицо, перевел взгляд на собственные руки. Он чувствовал, чувствовал боль своего сына, ощущал ее отражение, знал, где болит, знал, почему, то, на что он не был способен долгих семь лет. Во имя Единого! — заговорил, не пытаясь держать улыбку лекарь, — во имя Единого. Провел рукой по лицу Велигора, затем над распостертым на песке телом, обхватил ладонями его голову, прижался лбом к колбу, прикрыл глаза, читая молитву. Может ли так быть, чтобы дар, столь справедливо отнятый у него однажды, так незаслуженно и так милосердно был дарован ему вновь? Любовь и все прощения Единого не знают границ. Кажется, так говаривал на своих службах господин Бажен. Пап! — Януш скинулся, вглядываясь в бледно непонимающее лицо Велигора. — Где мы? — скорее прочел по губам, чем услышал лекарь. Настилося. Не сдержавшись, Януш вновь прижал к себе сына и услышал, как тот сдавленно писнул ему в ухо. — Хвала единому! Ты жив! — А, да, я про это место подумал, когда... ох. «Дальше не помню. Голова болит. Поспи!» — прижимая сына к себе, шепнул ему на ухо Януш. «Поспи пока, сынок!» Они пролежали так долго, и в самом деле уснул, угревшись в руках отца. А Януш слушал далекие раскаты грома и глухие удары землетрясения на Парадиссе, когда солнце окончательно поднялось из-за горизонта, освещая своими лучами необычное ясное голубое небо стилоса. Лекарь, осторожно, чтобы не беспокоить Велегора, осмотрел себя. Ноги оказались переломаны не в коленях, как он предполагал, а чуть ниже. Покойный ныне Трифон перемотал их жесткими бинтами от бедра до лодыжек, но это ничуть не помогало поврежденным костям. Идти лекарь не мог и уже продумывал варианты, как побыстрее добраться до города ползком, когда услышал шаги. К ним из зарослей северных лесов стилоса приближался целый отряд. — Эй, кто там? — Смотрите, кто-то живой. — Может, из колдунов кто спасся. Хотя не похоже. — Клеветник, меня раздери, так это ж Януш. — скрикнул знакомый голос. Лекарь увидел подлетевшего к нему священника, упавшего перед ним на колени. Бажен за время, проведенное в Саксе, похудел и покрылся легким бронзовым загаром но в целом абсолютно не изменился со дня их первой встречи. — Лекарь Януш, во имя единого? — Как? — Как? Быстрого взгляда хватило священнику, чтобы сориентироваться. Лекарь и странный мальчик, мирно спящий даже в шуме нескольких голосов, самостоятельно идти не могли. — Велизар Николас, Андре, нужна ваша помощь. Здесь. — Януш, — ахнул Велизар, тряхнул головой, прогоняя цепенение, и махнул рукой братьям-оборотням. «Сюда! Быстро!» «Держитесь! Мы скоро!» Склонившись к нему, торопливо проговорил Бажен. «Потерпи! Потерпи еще немного!» Гул знакомых голосов внезапно показался бессвязным, приглушенным, как рокот, накативших на берег волн. Януш прикрыл глаза, отворачиваясь от горожан, вышедших на разведку после жуткой ночи. Одной рукой он по-прежнему обнимал Велигора, и легкий бриз доносил до них брызги уставшего после ночной бури океана.